«Да, конечно», — говорит Экс и шмыгает носом. Плакать она почти перестала, хоть я и не пытался утешить ее. «Я больше не обладаю такой привилегией». Она подымает взгляд к молочному небу и шмыгает еще раз. Надкушанное яйцо Экс по-прежнему держит в руке. «Когда я плакала в темноте, то думала о том, Каким большим красивым мальчиком был бы сейчас Ральф Баскомб и о том, что мне, как ни крути, 37 И пыталась понять, что нам всем делать. Экс покачивает головой, крепко прижимает руки к животу. Давно уже не видел, как она это делает. Тут нет твоей вины, Фрэнк. Просто я подумала... Будет правильно, если ты увидишь меня плачущей. Так я себе представляю горе. Бабья черта. Верно? Экс ждет, что я произнесу слова, которые освободят нас от горестной нашей памяти и прежней жизни. Вполне очевидно. Она чувствует в этом дне что-то странное, что-то освежающее в его воздухе, предвестие решительных перемен во всем, и я, ее мужчина, только рад именно это и сделать, позволить моему оптимизму отвоевать для нас день или хотя бы утро или мгновение, свободное от горя. Может быть, это единственная моя искупающая все остальные черта. На меня можно рассчитывать, когда приходится туго. Если все хорошо и прекрасно, проку от меня мало. Давай я почитаю стихи. Предлагаю со счастливой улыбкой давно отвергнутого поклонника. «Помнится, принести их должна была я», — говорит, вытирая глаза Экс. «А я ревела и обо всем забыла». Заливаясь слезами, она становится похожей на маленькую девочку. Невелика беда». Говорю я и лезу в карман штанов за стихотворением, которое отксерил у себя в офисе и прихватил с собой на случай, если экс свое забудет. В прошлом году я принес Хаусменова, атлету, умершему молодым, и совершил ошибку, не просмотрев его загодя. Я не читал его со времени учебы в колледже и, увидев название, вспомнил «что-то стоящее прочтение» чем оно вовсе не было, а было, если угодно, слишком буквалистским и мечтательным. Ничего о настоящих спортсменах, людям, которым я очень неравнодушен, не говорящим. Ральф, собственно, таким уж спортсменом и не был. Продекламировав «Тебя тоскуя, мы несем в трех локтях от земли в твой дом», Я вынужден был остановиться и просто сидел и смотрел на маленькое надгробие из красного мрамора с высеченным на нем именем Ральф Баскомб. Примечание. Перевод Топорова. Конец примечания. «Знаешь, Хаусмен ненавидел женщин», — нарушила тяжелое молчание Экс. «Я это не в укор тебе говорю». «Просто слышала об этом в школе, а теперь вспомнила. Думаю, он был старым педерастом, который полюбил бы Ральфа и возненавидел нас. Если ты не против, на следующий год стихотворения принесу я». «Ладно», жалко, — жалко ответил я. После этого она и заговорила о моем романе, о нелюдимости, О том, как ей хотелось в шестидесятых вступить в ЛПГА? Думаю, она жалела меня, даже уверен. Да я и сам себя жалел. «Снова хаусмена принес?» Спрашивает она теперь с ухмылкой и, развернувшись, запускает яйцо в сторону Ильмов и надгробий старой части кладбища, где оно и приземляется беззвучно. Бросок у нее, как у кетчера Рука резко и элегантно взлетает к уху, яйцо по прямой уносится в сумрак. Мне нравится ее позитивный настрой. Оплакивать утрату ребенка, когда у тебя на руках еще двое, дело не из простых. Мы не обладаем необходимыми для него навыками, хоть для нас это вопрос личного достоинства и преданности, И потому смерть Ральфа и наша утрата не замкнуты в определенном времени и определенных событиях, но продолжают из подваль разрушать наши жизни. В каком-то смысле мы за это ответственности не несем. На улице Конституции останавливается перед светофором фургон-ремонтника бытовой техники. Принадлежит он компании «Ислерс Филко Рейпар» Оправит им Сид, прежний владелец Сид-сервис, ныне банкрот. Он много раз работал у меня дома, а сейчас едет на площадь выпить чашечку в кофе-спот, прежде чем заняться сегодняшними кухнями, подвалами и сливными насосами. День начинается всерьез. Одинокий пешеход, мужчина, вышагивает по тротуару, Это один из немногих в нашем городе негров, облаченный в светлый, не требующий глажки костюм. Он направляется к вокзалу. Небо остается молочным, но, возможно, вспыхнет еще до того, как мы с Викки отправимся в автоград. «Нет, обойдемся сегодня без хаусмена», — отвечаю я. «Хорошо» говорит X и улыбнувшись опускается на могильный камень Крейга, чтобы послушать мою декламацию. Согласна.